Василий Головачев. Огнетушитель дьявола. Но однажды из страшных орудий я пальну по себе самому. Леонид Филатов. Глава первая. Миссия невыполнима. Багровая, покрытая оспинами фиолетовых и коричневых пятен и малиновыми космами протуберанцев светила, медленно опускалась за горизонт, протягивая дорожку бликов, похожую на жидкое пламя, по льду замерзшего моря к мрачному строению на берегу, напоминавшему проросшей черной травой панцирь черепахи. Панцирь был огромен — два километра в поперечнике и полкилометра в высоту — и представлял собой одну из десятка уцелевших на всей планете жилых зон некогда могучей цивилизации. Эта зона была защищена от катаклизмов лучше других, так как в ней обитало правительство планеты во главе с Великим, имеющим право контроля, но и она постепенно умирала. Цивилизация мантоптеров, переставшая получать от светила требуемое количество энергии, чахла и деградировала, неспособная бороться со свалившейся на нее бедой. О переселении речь уже не шла. В звездном скоплении, которому принадлежала светило системы, и даже в ближайших галактиках звезд с такими характеристиками обнаружено не было, а у похожих по параметрам мантоптеры жить не могли. Уж слишком узким оказался диапазон условий, позволивший миллиарды планетарных циклов назад появиться жизни и разуму возле этой зеленой циркониевой звезды. Теперь же она быстро угасала, превратившись в багрового карлика, температура поверхности которого падала все ниже. В резиденции правителя, расположенной под куполом панциря черепахи, в огромном зале приемов возле плоской наклонной стены экрана стояли трое мантоптеров и смотрели на заход светила. Один из них, закутанный в блистающую перламутром чешуйчатую мантию, из-под которой высовывались лишь две пары конечностей и голова с выпуклыми фасеточными глазами, был последним правителем планеты Великим, имеющим право контроля. Его молчаливыми собеседниками были двое мантоптеров в мундирах поскромнее, первый, имеющий право исполнять волю Великого, и второй, имеющий право докладывать о происходящем. «Наше время уходит», — нарушил мысленное молчание Великий. «Время старых разумных. Надежды нет». «Есть Великий», — не согласился Второй. «Нам на смену идет молодая волна разума. Она способна отразить агрессию останавливающих и помочь нам. Они слишком далеко». Мы негласно провели поиск ближайших разумных систем. Одна из них расположена в 30 тысячах света единиц. Ее обитатели – существа, называющие себя людьми, а систему Солнечной вполне могли бы справиться с останавливающими. Мы не успеем. Но это шанс великий, вмешался первый, имеющий право исполнять. Мы пошлем в эту систему курьера, который предупредит их и снабдит всей информацией, которая нам доступна. Великий, имеющий право контроля, долго молчал, глядя на тускнеющую малиновую полосу заката. Потом глянул на своих помощников. «Что ж, как говорится, попытка не казнь. Попытайтесь. Отберите лучших. Пошлите не одного курьера а команду, которая сможет дойти до Солнечной системы и передать наше послание». Почтительно признаемся, что подготовка такой команды уже началась. Через 3-4 суточных цикла курьеры будут готовы. Необходимо принять все меры для обеспечения секретности миссии. Останавливающие не должны знать о наших планах. О цели экспедиции не будет знать никто, даже командир пространственного преодолевателя. Нами запущена дезинформация о попытке поиска подходящей для переселения звезды. Командир экспедиции узнает об истинной цели похода лишь в точке поворота преодолевателя. «Боюсь, это не гарантирует безопасности экспедиции», – мрачно проговорил второй, имеющий право докладывать о происходящем. «Останавливающие имеют уши везде», – он подумал и добавил, – «кроме разве что резиденции Великого». «Ступайте!» Отвернулся последний правитель колонии Монтоптеров. И да поможет нам всевидящий, имеющий право всех прав. Пространственный преодолеватель был огромен и стар, но еще вполне оправдывал свое название, проникающий в глубины. Таких давно не строили. Колония Монтоптеров с трудом поддерживала технологический потенциал сферы обслуживания и практически не мечтала о создании новых технологий и разработок. Команду «Проникающего» составили пятеро космолетчиков, самых опытных и сильных, которые еще работали в сфере космоплавания. Двое из них служили в корпусе звездной разведки, 102-й высокого ума и 206-й исполняющий. Один ведал защитой, 999-й исполняющий, и один имел ранг, прокладывающего курс к цели. Командиром экспедиции был назначен сын первого, имеющего право исполнять волю Великого, тоже первый, но уже рангом ниже, первый, поднимающийся к крыльям Великого. Он прожил на свете более ста планетарных циклов и был одним из самых известных космолетчиков-монтопторов, побывавших даже в соседних галактиках. Прощаться монтопторы не умели, хотя в какой-то мере были эмоциональными существами. Правда, эмоции они выражали в мысленном диапазоне, так как гибкие хитиновые оболочки тел не позволяли им визуально изображать чувственные переживания. Цель экспедиции не скрывалась ни от членов экипажа, ни от остающихся на планете сородичей. Надо было найти пригодную для обитания звезду с планетной системой, куда могла бы переселиться колония мантоптеров. Проникающий в глубины стартовал не с поверхности планеты, для этого он был слишком велик и громоздок, а от узла контроля гигантской древней сети энергоприемников, окружающей светило. Путь его лежал в сторону ближайшей галактики, самой большой в местном скоплении, содержащей около трех триллионов звезд. Положные информации, запущенные в общую информационную сеть системы, Косморазведка якобы обнаружила там звезды, близкие по составу и параметрам излучения к родному угасающему светилу. Пятеро заняли места в гнезде управления, и командир, первый поднимающийся крыльям Великого, мысленно приказал быстродействующему обслуживателю космолета начать разгон. Полет начался. И уже через несколько единиц времени, являвшихся десятыми долями планетарного цикла, родное светило скрылось за кормой в сиянии сотен тысяч звезд шарового скопления, самого старого звездного образования в местной системе галактик. Цивилизация мантоптеров насчитывала уже миллиарды планетарных циклов и в миллион раз была старше человеческой, но рассчитывать могла только на помощь людей – Существ углеродно-азотного цикла, развивающихся очень динамично, бурными темпами осваивающих свою галактику. Остальные цивилизации в шаровом скоплении давно прошли свой путь и исчезли, оставив после себя только следы былого могущества. У людей же все еще было впереди». Но о цели экспедиции экипаж проникающего узнал лишь на третий день полета, когда космолет преодолел одну расстояние до галактики, и командир вскрыл секретный кокон цели указания. По объему гнезда управления растеклось тяжелое молчание экипажа. «Нам предписано лететь к желтой звезде во втором рукаве галактики», сказал командир, прочитав приказ. «Курс меняется». «А как же поиск системы для заселения?» Спросил 102 «Разве может быть задание важнее этого?» «Может», — рассеянно кивнул первый. Члены экипажа переглянулись. «Что нам предстоит сделать?» — выразил общую мысль 206 -й. «Доставить разумникам с планеты Земля, так они называют скормившую их планету, послание великого, имеющего право». «Что за послание?» — осведомился прокладывающий курс. «Оно закодировано». Командир космолета погладил хваталом чешуйчатую шишку секретного кокона, подключенного к обслуживателю. «Но я думаю, что это просьба о помощи и предупреждение о возможном появлении останавливающих». «Почему же нам не сказали о цели полета на базе?» — недовольно спросил 102-й. «Потому что об этом могли узнать останавливающие». В объеме гнезда управления установилась тишина. Члены экипажа переваривали полученную информацию. Первый поднимающийся смотрел на них с пониманием и сочувствием. Он-то знал о цели полета с самого начала. Проникающий изменил курс на 9 градусов и окутался слоем анизотропного вакуума в спаровое пространство со скоростью во 100 тысяч раз превосходящей скорость света. А на второй день после поворота корабля следящие системы зафиксировали погоню. С начала 999-й, отвечающий за безопасность экспедиции и защиту космолета, принял догонявшее их тело за второй корабль родной цивилизации, посланный для поддержки первого. С расстояния в 5 света единиц форму и размеру тела определить было трудно. Затем стало ясно, что это не пространственный преодолеватель, использующий принцип вакуумной смазки. Тело, сфера идеальной формы, отражающая многие виды излучений, двигалось иначе, прыжками, исчезая в одной точке пространства и появляясь в другой, но уже ближе к проникающему, и скорость его была в результате почти вдвое больше, чем у корабля «Мантоптеров». Вскоре сферу можно было разглядеть на экране обзора, невозмутимо мчавшуюся в припрыжку за кормой корабля. «Что это такое?» — осведомился встревоженный 102 -й. Никто ему не ответил, даже командир, хотя он и догадывался о характере погони. «Мы можем увеличить скорость», — не унимался 102-й. Первый молча отдал приказ обслуживателю, и космолет начал новый разгон, сотрясающий метрику пространства примерно так же, как крейсер взбаламучивает воду, создавая за кормой кельваторный след. Зеркальная сфера отстала, затем снова подтянулась к проникающему, держась в пределах прямой видимости, не отставая и не перегоняя его. Космолет достиг максимальной скорости в 200 тысяч раз превосходящей скорость света. Сфера начала отставать, но снова догнала корабль. Тогда командир принял решение атаковать ее имеющимися на борту средствами активной защиты. Попытки связи с преследователями и подготовка атаки не заняли много времени. Убедившись, что неведомые повелители зеркальной сферы не собираются контактировать, командир проникающего отдал приказ уничтожить сферу, и 999-й, занявший особое гнездо боевой зоны корабля, открыл по ней огонь из метателя антиматерий. Однако ничего не произошло. Сгусток антипротонов врезался в отражающий свет как зеркало тела сферы и пропал, будто нырнул в бездонную пропасть. Сфера, как ни в чем не бывало, продолжала полет, но уже не в режиме мигания, а как обычный преодолеватель пространства, имеющий генератор вакуумной смазки. 999 повторил атаку. Новый антипротонный луч вонзился в бликующую поверхность сферы. Его энергии хватило бы для испарения одного из морей родной планеты Монтоптеров. Однако и на этот раз луч бесследно канул в недр гигантского зеркального шара, не вступая в реакцию аннигиляции с его веществом. «В чем дело?» — неприятно удивленный 102 посмотрел на командира. «У нас нет оружия помощней». «Возможно, материал сферы имеет экзотические свойства», — проговорил прокладывающий курс. — Мы уже сталкивались в системе с телами, частицы которых имеют отрицательную массу. Левая материя, — скептически хмыкнул 206-й. Попытайтесь разрезать его монохроником, — посоветовал 102 999-й привел в действие лазерное устройство, но с тем же результатом. Высокоэнергетический луч света бесследно утонул в теле сферы, вызвав лишь слабенький лучик отражения. По всей видимости, шар действительно отражал только фотоны в узком диапазоне электромагнитного спектра, поглощая все остальные виды энергии и материи. «Запускаю ядерный резонатор», — доложил 999-й, имея в виду взрывное устройство на основе спонтанного ядерного распада. Однако запустить ракету с атомной бомбой мантоптеры не успели — Сфера вдруг ответила на их атаки, выпустив по космолёту точно такой же антипротонный сгусток, каким угостили её. 999-й едва успел перестроить защитные экраны проникающего таким образом, чтобы отклонить сгусток, а затем второй и через некоторое время третий, но уже не антипротонный, а лазерный. Впечатление было такое, будто выпущенные космолётом лучи проникли внутрь сферы, поплутали там и вылетели обратно практически не изменившись великий всевидящий пробормотал ошеловленный 102 ругаться мантоптеры не умели что за жаба нас догнала неужели мы не можем от нее оторваться мы и так идем на пределе внимание включая форсаж предупредил экипаж первый поднимающийся проникающий устремился вперед с возрастающей скоростью жадно глотая энергию запасных генераторов входа Все помещение космолета заполнил низкий гул, корпус преодолевателя пространства начал резонировать в унисон с пульсацией защитных полей. Зеркальная сфера, выворачивающая наизнанку все, что в нее попадало, начала отставать и вскоре затерялась в черноте космоса на фоне россыпи звезд и далеких галактик. Еще некоторое время мантоптеры вглядывались в пустой экран обзора, ожидая доклада искусственного интеллекта корабля о маневрах погони, и лишь потом расслабились, позволив себе отметить это событие глотанием жидкости счастья, приводивший их в легкое эйфорическое состояние. Не пил счастье лишь командир проникающего, предчувствующий близкую беду. До цели полета оставалось чуть больше половины пути – около 18 тысяч единиц и все еще могло повториться. Причувствия первого поднимающегося сбылись, когда до спирального рукава галактики, в котором находилась желтая звезда Солнца, цель экспедиции, осталось каких-то 2000 планетарных циклов. На той скорости, с какой мчался сквозь пространство корабль миссии, ему требовался для преодоления оставшегося отрезка пути всего один суточный цикл, а то и меньше. Он уже был в пределах внешнего спирального рукава галактики и слегка изменил курс, точно нацеливаясь на Солнце, и в этот момент обслуживатель корабля доложил о появлении в кильватере знакомой зеркальной жабы. Преследователи догнали проникающий а командир космолёта вдруг понял, что отставание погони было просто хитрым манёвром. Преследователи не знали, куда направляется корабль, и появились, как только определился курс, и стала видна цель экспедиции. «Внимание!» — объявил первый поднимающийся. «Тревога первой степени! Начинаем манёвр сближения и атаки! Шанс один из тысячи, что мы уцелеем! Прошу приготовиться к небытию!» «Что ты задумал, командир?» подал голос 102 -й. «Мы пошлем к Солнцу автономную капсулу с посланием и атакуем преследователей в режиме таран». «Тишина в гнезде управления. Может быть, есть другое решение?» нарушил молчание прокладывающий курс. «Я его не вижу». «Но мы не использовали всего нашего арсенала». «Его недостаточно. Нужен нестандартный подход. За нами идет не просто погоня останавливающих». «Это сферический хроноинверсор». «Пауза. Возглас 206 «Сохрани нас всевидящий. Почему ты уверен, что останавливающие послали за нами хроноинверсор?» «Спросил 102. Зачем? Он не сможет нас остановить, но сможет задержать», — «тяжело сказал первый поднимающийся. «Тогда наша миссия теряет смысл. К тому же инверсор послан не за нами». «Останавливающим нужно было узнать, куда мы направляемся, чтобы предотвратить утечку информации о положении дел в метагалактике. Они свои цели добились. Теперь на очереди те существа, которым мы должны передать послание. Оно дойдет, если только мы уничтожим посланца останавливающих. Вы готовы?» Долгая пауза. «Другого выхода нет?» «Нет». «Тогда мы готовы», — ответил за всех Прокладывающий курс. Начинаем маневр. Корабль увеличил скорость. Зеркальная сфера начала отставать, и некоторое время казалось, что они оторвутся от преследования, но спустя несколько долей суточного цикла она снова догнала корабль и первый привел в действие разработанный план. Гигантский космолет вдруг сделал неожиданный пространственный кульбит, прыгнул вверх-вниз, влево-вправо, развернулся носом к настигавшей его сфере и ощутимо уперся в вакуум, затормозил, на мгновение выключив генератор вакуумной смазки. И преследователи не успели затормозить, чтобы избежать столкновения, но перед тем, как столкнуться лоб в лоб, 999-й выстрелил из корабельного деформатора, изменяющего метрику пространства, и словно огромным ножом буквально вспорол сферу, как воздушный шарик. Деформатор, по сути преобразователь кривизны пространства, изменил топологию сферы таким образом, что она лопнула и вывернулась наизнанку сама, пропустив сквозь себя корабль мантоптеров. Затем она развернулась в сложной формы цветок, напоминающий земную гвоздику, и стала складываться в плоскость, пока не превратилась в идеальный зеркальный квадрат, продолжавший лететь в прежнем направлении и с прежней скоростью. Корабль «Мантоптеров» отразился в нем во всех деталях, догоняя это чудовищное зеркало, и обслуживателю космолета с трудом удалось избежать столкновения — Проникающий тоже продолжал мчаться в прежнем направлении кормой вперед, оказавшись позади бывшей сферы благодаря своему маневру. Они сбросили скорость, наблюдая, как гигантский плоский зеркальный лист уносится в темноту космоса, отражая звезды и туманности. Затем командир напомнил экипажу о выполнении служебных обязанностей и очнувшийся прокладывающий курс занялся наведением проникающего на цель. Вскоре космолет на безопасном расстоянии, миновав зеркало, устремился к звезде людей, Солнцу, до которой оставалось всего доли суточного цикла полета. Неожиданная метаморфоза сферы на мантоптеров особого впечатления не произвела. Их техника тоже могла вытворять подобные фокусы с формы предметов, а о смысле происходящего должны были размышлять исследователи, сородичи с соответствующим образованием и функциональным предназначением. Таких мантоптеры обычно называли яйцеголовыми. При подходе к Солнечной системе проникающий сбросил скорость до 10 световых и вошел в нее уже не так стремительно, как покидал окрестности родной планеты. Всего местная система насчитывала 9 крупных планетарных тел – Около двух тысяч тел размерами поменьше и множество искусственных сооружений, но корабль направился сразу к третьей планете системы, на которой обитали люди. Беда случилась, когда космолет пролетал мимо второй с краю планеты, которую хозяева системы называли «Ураном». Внезапно Впереди, по ходу корабля, всего в тысячных долях радиуса орбиты планеты «Монтоптеров», объявился такой же преодолеватель пространства, шедший встречным курсом. Расстояние между ним и проникающим было столь мало, что не прокладывающий курс, не обслуживатель корабля не успели предотвратить столкновение или отвернуть в сторону. Шедший на скорости в 10 световых, космолет «Монтоптеров» врезался в лоб чужаку, и промчался сквозь него, как сквозь голографический призрак. Зеркало, успел подумать первый поднимающийся, прежде чем потерять сознание. Это всего лишь зеркальное отражение. В следующее мгновение в гнездо управления хлынула тьма, и пятерка мантоптеров перестала что-либо ощущать. Никто из них уже не видел, как проникающий в глубины, вонзившийся в зеркальный лист хрономембраны через несколько долей суточного цикла вылетел обратно, странным образом развернувшись в неведомых измерениях зеркала и направился туда, откуда прибыл, к границам Солнечной системы, только с гораздо меньшей скоростью. Радарные комплексы людей, следящие за пространством Солнечной системы, засекли его в тот момент, когда он пересекал орбиту Плутона. Однако экипаж корабля к этому моменту был уже мертв.